Глава девятая Голос, затерянный в глубинах томимой жажды земли, прошептал «Саван де сарковак!» Нечто, трепыхаясь, выкатилось, выстрелив из тьмы. На солнечный свет выбросило длинный свиток погребального облачения мумии. Казалось, сама гробница высунула к их ногам, Древний иссохший язык. Мальчики вытаращились на холщовую лоску длиной сотни ярдов, который, если они решатся, проложил бы им путь в таинственные недры египетской земли. Том Скелтон выставил дрожащую ступню, чтобы коснуться пожелтевшего холста. Из гробницы подул ветер, промолвив да я иду сказал Том. И, удерживая равновесие на холщовом канате, он ушел вниз и пропал в темноте под погребальными камерами. Oui да, прошелестел ветер из подземелья. Вы все идите, следующий, следующий. Еще, еще, пошевеливайтесь! Мальчики устремились по холщевой тропинке во тьму. Остерегайтесь, убийства, мальчики! Убийства!» Колонны по обе стороны от бегущих мальчиков ожили, настенные росписи вздрогнули и задвигались. На верхушке каждой колонны. Сияло золотое солнце. Но у солнца имелись руки и ноги, накрепко связанные бинтами мумий. Убийство! Черная тварь нанесла солнцу страшный удар. Солнце умерло, его сияние угасло. Мальчики вслепую бегали в темноте. Да, подумал Том на бегу. Сдается мне, что солнце умирает каждую ночь, уходит спать. А интересно, оно вернется? Завтра утром оно еще будет мертво? Мальчики бежали. На новых колоннах, прямо перед ними, солнце снова появилось, сияя из отмения. Отлично, думал Том. Вот так-то. Восход солнца. Но с такой же быстротой солнце было убито снова. На каждой промелькнувшей мимо колонне осенью солнце умирало, и холодной зимой его хоронили. В середине декабря, — думал Том, — мне часто кажется, солнце никогда не вернется. Зима на века. На этот раз солнцу и впрямь конец. Но когда мальчики замедлили бег в конце коридора, солнце возродилось. Пришла весна под пение золотистых труб. Свет. Залил коридор чистым огнем. Таинственный сияющий бог, обвитый золотыми лентами, Стоял на каждой стене с победно пылающим ликом. «А я знаю, кто он!» — выпалил Генри Хэнк. «Я видел его в кино с жуткими египетскими мумиями». А Сирис догадался Том. «Совершенно верно!» прошипел голос Саванда Саркофага из глубоких гробниц. Хэллоуин, урок первый. Осириса, сына Земли и Неба, каждую ночь убивает его брат Мрак. Осириса убивает осень, убивает его собственная ночная кровь. И так происходит в каждой стране, где есть празднество смерти, приуроченное к временам года. «Черепа и кости, мальчики, скелеты и призраки. В Египте, парни, видите? Смерть Осириса, царя мертвых. Смотрим дальше». Мальчики посмотрели дальше. Они подошли к огромной дыре в подземной пещере и сквозь нее увидели египетскую деревню, где в сумерках на крылечке и пороге выставляли еду в глиняных горшках и на медных блюдах. — Для призраков, приходящих домой, — прошипел саван де саркофаг из тени, вереницы масляных ламп, прибитых к фасадам домов, и дымки, вьющиеся в сумеречном небе подобно блуждающим духам. Казалось, призраки плутают по булыжным улицам. Тени отклонялись от утерянного на западе солнца и пытались проникнуть в дома. Но теплая еда, дымясь на крыльце, заставляла тени кружиться и метаться. Легкий аромат благовоний и пыль мумий поднимались к мальчикам, которые смотрели на этот древний Хэллоуин и на сладости, выставленные не для бродячих мальчишек, а для непрекаянных духов. «Эй!» — зашептали все мальчики. «Не потеряйтесь во тьме!» — пели голоса в жилищах под переборы арфы и лютни. «О, дорогие любимые наши мертвые! Идите домой, добро пожаловать! Вы ушли во тьму, но всегда дороги нашему сердцу! Не бродите, не слоняйтесь! Идите домой, родные!» Из тусклых ламп струился дымок, и тени поднимались на крылечки и очень деликатно вкушали жертвенную еду. И они видели, как в одном доме из кладовой достают старую мумию деда и усаживают на почетное место во главе стола, уставленного яствами, и домочадцы садятся за вечернюю трапезу и поднимают стаканы, и пьют за усохшего усопшего, усопшего немо сидящего в пыли